Застава Фенлинь Зауга послал несколько человек разведать, что собой представляет застава Фенлинь, а особенно гарнизон. Разведчики, вернувшись, пересказали, что увидели и услышали. Зауга ухмыльнулся. Но если это на самом деле так, уже к вечеру застава будет наша. Ледзе покачал головой. Это может быть ловушкой. Придерживаемся плана. Стражи, охранявшие ворота, пропусков не требовали, имен не спрашивали, только лениво смотрели на въезжавших в город гостей. Перед Лидзе и остальными в город въехал торговый караван. И Лидзе подумал, а уж не приняли ли стражи их за сопровождающих караван охранников? А может, и за торговцев? Стражи могли ввести в заблуждение телеги с добром, которые бандиты везли с собой. Въехав в город, бандиты сразу рассредоточились, занимая выгодные позиции. Но со стороны казалось что приезжие кто решил выпить и закусить кто поторговаться на базаре кто поглазеть на проходящих мимо женщин лидзе сзау и Яньгуном поехали по улице поглядывая по сторонам и пытаясь составить впечатление о заставе город был тихий и спокойный ни одного нищего на улицах яньгун авторитетно заявил что нищих они должно быть давно перевешали и сказал что нужно проехать в конец города чтобы посмотреть так ли это Лобное место всегда было на выезде из города, а не при въезде. Люди в городе выглядели прилично, словно голод и засуха не коснулись их. Цзооге сказал, что жители заставы не занимаются земледелием, а торгуют. Потому они не похожи на жителей деревень, в которых банда Джунлин уже побывала. Они покупают то, что им нужно, у проходящих через заставу караванов, потому не бедствуют и не зависят от перемен погоды. Лидзе такой уклад жизни сложно было представить. На приезжих жителей заставы внимания не обращали. Солдат нигде видно не было. Торговля шла бойко и азартно. «Солдаты могут быть переодеты под торговцев», — подумал Лидзе. «Разыщем дом начальника заставы», — сказал Цзаога. «Он у них здесь ваном». «Это будет непросто», — заметил Яньгун. «Город-то большой». Лидзе спросил у кого-то из торговцев, где дом начальника заставы, и ему ответили. Дзаоге поскреб затылок и пробормотал: Вот так просто? Это был городской магистрат, а не дом, как оказалось. И их уже поджидали. Вдоль стены магистрата растянулась цепь солдат. У дверей стоял человек в шапке чиновника. Он был уже не молод, но выправка выдавала в нем человека военного. Ты начальник заставы Фанлини? спросил Дзаоге. Человек в шапке чиновника внимательно оглядел подъехавших и задал встречный вопрос. «А это та самая банда Джунлин? Я начальник заставы Фэнлинь, Ван Симин. Лидзе спешился, подошел. «Я Лидзе, главарь банды Джунлин», — представился он. Ван Сымин скользнул по нему взглядом. В то, что этот мальчик — вожак разбойников, он не поверил. Он подумал, что главарь за ОГ, а мальчик — для отвода глаз. Вероятно, этого ребенка бандиты похитили. Это может быть сын кого-то из убитых ванов. Мальчика нужно спасти. — подумал Ван Семин, но ничем не показал, что раскрыл обман. Он показал на магистрат. «Тогда Лидзе, главарь банды Джунлин, войдем и побеседуем». «Разве это не магистрат?» — вмешался Яньгун. «Здесь людей судят. Ты собираешься судить нас?» «Я еще не решил», — сказал Ван Семин. «Но на вашем месте я бы не сопротивлялся. В гарнизоне заставы несколько тысяч хорошо обученных солдат. Всего лишь сотни бандитов с ними не справиться. «Иногда и сотня стоит тысячи», — ухмыльнулся Цзаога. Войдем и побеседуем», — медленно сказал Лидзе. Он заметил, как Ван Сымин его разглядывает и предположил, что начальнику заставы от него что-то надо. Если так, то лучше сразу это выяснить, а уж потом приниматься за обычное дело. Войти в магистрат Лидзе не боялся. Упоминание о нескольких тысяч хорошо обученных солдат его не встревожило. Каждый из банды Джунлин стоил десяти, а то и дюжины. И стычки с солдатами были для них плевым делом. Один мог справиться с пятью или даже с десятью противниками разом. Служащие магистрата на них с любопытством уставились, не прерывая, однако, своей работы. Кто-то писал, кто-то растирал чернила, кто-то переносил тяжелые свитки с одного места на другое. Ван Сымин предложил Лидзе сесть, сел сам и налил гостю чая. «Не пей», — сказал Яньгун, останавливая руку Лидзе. «А вдруг он хочет тебя отравить?» «А ты кто будешь?» — спросил Ван Сымин, уделяя Талику внимания и мальчишке Евнуху. «Я его личный Евнух», — осклабился Яньгун. «Когда он станет правителем царства Хэ...» Цзоога взял мальчишку Евнуха за шиворот и вышвырнул за двери магистрата, чтобы не мешал. за чай отпил, демонстрируя, что не боится отравления и настроен дружественно. Угрозы от начальника заставы он не чувствовал, да и думал, что уж если небеса наградили его такой силой, Ту берегу то берегут и от случайной смерти». «О банде Джунлин Лин ходят разные слухи», — сказал Ван Семин. «Что из этого правда?» «Я не знаю, какие слухи ходят о банде Джунлин. Лин. Как я могу ответить?» — возразил Лидзе. «Будто вы убиваете вана в деревень». «Правда». «Будто вы раздаете награбленное крестьянам», — продолжал Ван Семин. «Правда», — подтвердил Лидзе. «Будто вожак банды Джунлин Лин собрался завоевать царство Х. «Правда. Будто вожак банды Джунлин силен как тигр». Лидзе ответил не сразу. «Насколько силен тигр? Насколько силен он сам по сравнению с тигром?» Дзоога хмыкнул и сказал. «Вожак Джунлин сильнее сотни тигров». «Должно быть так», — согласился Лидзе. «Мальчик, должно быть, затвердил ответы», — подумал Ван Симин И неожиданно избил его с толку, а вожак тут же пришел на помощь. Все это преступление». — сказал Ван Симин вслух. «Быть сильнее сотни тигров?» — уточнил Лидзе. «Хе!» — несколько смутился Ван Симин. «Убивать и грабить людей и преступления». «Раздавать добро бедным», — опять уточнил Лидзе. «Это ведь не ваше добро», — возразил Ван Симин. «Но и ванам оно не принадлежит», — в свою очередь возразил Лидзе. Все это ваны отобрали у крестьян. Мы отобрали это у ванов. Украсть у вора — не воровство» если украденное возвращено владельцу». «Мир не так прост, как ты думаешь», — покачал головой Ван Семин. «Я так и не думаю», — пожал плечами Лидзе. «Значит, ты думаешь схватить нас и казнить?» — спросил Цзао ухмыльнувшись. «Преступники должны быть схвачены и наказаны», — твердо сказал Ван Семин, пристально глядя на Лидзе. Он надеялся, что тот заметит его взгляд и поймет, что Ван Семин вознамерился освободить его из разбойничьего плена. «Тогда почему бы не сразиться с вожаком в честном поединке и не узнать, сможешь ли ты это сделать?» — проговорил лиц замедленно. Ван Семин едва скрыл вспыхнувшее в глазах торжество.